Глава шестая. На моих часах было шестнадцать тридцать пять, когда я зашел в аптеку неподалеку от вокзала Гранд Централ и заглянув в телефонную книгу Манхеттона, позвонил из телефонной будки по нужному номеру. Я заполнил с десятых страниц блокнота выжимками из материалов в архиве газет и сплетин пересказанных Лоном Коином мне для протокола. Все сведения здесь прямо передо мной. Но так как подробный рассказ в печатном виде займет те же десять страниц, я расскажу вам лишь самое необходимое для понимания того, что на самом деле произошло. Ниже представлены основные персонажи: Морис Элтхаус, покойный, тридцать шесть лет, рост пять футов одиннадцать дюймов, вес сто семьдесят пять фунтов, цвет лица смуглый, красивый. Нравится мужчинам, но еще больше нравится женщинам. В течение двух лет (1962-1963 годы) имел любовную связь с некой актрисой, имя здесь не приводится. Зарабатывал литературным трудом около десяти штук в год, но основные средства к существованию получал от матери без ведома отца. Данных о том, когда Моррис и Мэрин Хинкли решили связать себя узами брака, нет. Однако по имеющимся сведениям, у него несколько месяцев не было другой девушки. В квартире обнаружена рукопись незаконченного романа на 384 страницы. Никто в газет, включая Лона, не имел обоснованных предположений, кто убил Мориса Эльдхауза. До его убийства никто в газет не знал, что Эльдхаус собирал материал для статьи ФБР. Илон считал, что это позор для всего журналистского сообщества в целом. И для редакции газет в частности. Очевидно, Элтхаус был хорошим конспиратором. Дэвид Элтхаус, отец Мориса, около шестидесяти лет, был партнером фирмы Элтхаус и Грифф, выпускающей линию платьев и костюмов Пеги Пилгрим. Смотрите местную газету. Дэвид не мог пережить, что его единственный ребенок помахал Пеги Пилгрим рукой, и в последние годы отец с сыном не были особенно близки. Айвена, миссис Дэвид, Элтхаус не общалась с репортерами и общаться не собиралась. И даже спустя семь недель после смерти сына она никого не принимала за исключением нескольких близких друзей. Меррин Хинкли, 24 года. Два года работала в TikTok и научным сотрудником. В досье нашлись две ее фотографии, глядя на которые легко понять, почему Элтхаус решила остановиться именно на ней. Она тоже отказывалась говорить с репортерами, однако журналистке из «Пост» удалось вытянуть из нее достаточную информацию для статьи на целый разворот, что навело шороху в газетах. Одна из ее сотрудниц настолько расстроилась, что выдвинула теорию, будто это Мэриан Хинкли застрелила Элдхауза из его же собственного оружия, так как он ей изменял. Но и эти слухи мало по мало сошли на нет. Тимоти Квейл, около сорока лет. старший редактор в Тиктоке. Я включил Квейла, потому что он сцепился с журналистом из Daily News, который попытался загнать в угол Мэриан Хинкли в вестибюле здания, где размещался TikTok. Винсент Ярмик, около 50 лет. Ещё один старший редактор в Тиктоке. Я включил его, потому что именно он предложил Элтхаузу написать статью о ФАБР. Список не выглядел слишком многообещающим. Я подумывал о том, чтобы начать с актрисы, но ее интрижка с Элтхаусом закончилась более года назад. А кроме того, я по опыту узнал, что на актрис лучше смотреть с пятого или шестого ряда. С обоими редакторами можно было погодить. Отец, скорее всего, ничего не знал. Мэриан Хинкли, наверняка, даст мне отворот по ворот. Пожалуй, стоило сделать ставку. На мать. Именно ее номер телефона я нашел в телефонной книге, а потом и набрал. Естественно, сперва нужно было заставить миссис Элтхаус взять трубку. Я не стал представляться женщине, которая подошла к телефону, а просто сообщил ей официальным тоном, что звоню из телефонной будки, со мной человек из ФБР, и мне нужно срочно поговорить с миссис Элтхаус. Это сработало. Через пару минут я услышал уже другой, женский голос. Кто меня спрашивает? Вы из ФБР? Мисс Элдхаус? Да. Меня зовут Арчи Гудвин. Я не из ФБР. Я работаю на Нира Вулфа, частного детектива. Рядом со мной в телефонной будке нет никакого человека из ФБР. Я так сказал, потому что ФБР ведь сходит за мной хвостом. Он преследует и к вашему дому. Впрочем, если вас это не беспокоит, То и меня тоже. Я должен увидеть вас прямо сейчас, если возможно. Это было бы, но я никого не принимаю. Я знаю. Вы наверняка слышали о Ниро Вулфе, да? Да. Так вот, Ниро Вулф узнал от надежного человека, что вашего сына Мориса убил агент ФБР. Поэтому за мной установлена слежка, и именно поэтому я должен вас увидеть. Я могу быть у вас через 10 минут. Вы запомнили моё имя? Арч Гудвин. Молчание. И наконец, вы знаете, кто убил моего сына? Имя мне неизвестно. Я вообще ничего не знаю. Знаю только то, что было сказано мистеру Вулфу. С вашего позволения, осмелились предположить, что мисс Мэриан Хинкли тоже должна быть в курсе? Может, вы позвоните ей и попросите прийти? Тогда я смогу рассказать вам обеим. Так вы ей позвоните? Да. Вы что, репортер? Это какой-то фокус? Нет. Будь я репортером, это было бы крайне глупо с моей стороны, поскольку вы выставили бы меня вон. Арчи Гудвин. Но я не... Длинная пауза. Очень хорошо. Консьерж попросит у вас удостоверение личности. Я ответил, конечно, и повесил трубку, пока она не успела передумать. Выходя из дома, я решил напрочь забыть о существовании хвоста. Однако, обшаривая глазами улицу в поисках свободного такси, непроизвольно вглядывался в припаркованные автомобили. Тем не менее, когда такси уже катило по Медисон Авеню, а затем по Парк Авеню, я упрямо смотрел вперёд и плевать я хотел, кто там сзади. Это был стандартный для Парк Авеню многоквартирный дом, расположенный в районе восьмидесятых улиц. Маркиза над парадным входом, швейцар выскакивающий навстречу такси, резиновая дорожка, защищающая ковёр в холле. Однако дом относился к разряду элитных, поскольку швейцар не выполнял обязанностей консьержа. Консьерж внимательно изучил мою лицензию частного детектива, после чего сообщил, что мне нужно в квартиру 10Б и направил к лифту. На десятом этаже меня встретила женщина в форменном платье. Взяв мои пальто и шляпу, она повесила их в стеной шкаф и провела меня через арку Комната даже больше, чем гостиная Лили Роуэн, где свободно могли танцевать 20 пар. Я привык оценивать владельцев столь больших помещений не по стоимости мебели или штор, а по картинам на стенах. Если я мог понять их содержание, то всё было нормально. Если же оставалось только гадать, что хотел сказать художник, следовало держать ухо востро. К таким людям стоило присмотреться повнимательнее. Эта комната успешно прошла проверку. Я рассматривал картину, на которой были изображены три девушки, сидявшие на траве под деревом, когда за моей спиной послышались чьи-то шаги. Я повернулся. Ко мне направлялась хозяйка дома. Мистер Гудвин? Я Айвена Элдхаус. Не подав мне руки, произнесла она тихим, мягким голосом: И села в кресло. Даже если бы на стене не было картин, эта маленькая женщина легко прошла бы проверку. У нее была хрупкая фигура с честными острыми углами, волосы с честной сединой и глаза с читавшимся в них честным сомнением. Развернул свое кресло лицом к миссис Элтхаус. Я решил, что тоже буду предельно честен. Хозяйка дома сообщила, что мисс Кинкель скоро придет и предложила ее мне ждать, а начать прямо сейчас. И так из нашего телефонного разговора она поняла, что ее сын на убил агент ФБР. Она ничего не напутала. Ее глаза испытующе смотрели на меня. Я смело встретил их взгляд. Вы меня не совсем правильно поняли, ответил я. Я лишь сказал, что об этом кто-то сообщил мистеру Вулфу. Я должен кое-что объяснить насчёт мистера Вулфа. Он несколько эксцентричен, и у него специфическое отношение к полицейскому управлению Нью-Йорка. Ему не нравится отношение полицейских к нему и его работе. И он считает, что они слишком любят влезать в чужие дела. Вуль вчитает газеты, особенно новости об убийствах. И пару недель назад у него возникло ощущение, что полиция и окружной прокурор расследуют убийство вашего сына спустя рукава. Узнав, что ваш сын собирал материал для статьи о деятельности ФБР, Вуф заподозрил, что дело намеренно спустили на тормозах. Таким образом, появилась возможность щёлкнуть по носу полицейских чего Вулф, естественно, не мог упустить. Миссис Элкхоуз продолжала смотреть на меня в упор немигающим взглядом. Итак, продолжил я. У нас на руках не было дела, и мы начали наводить справки. И в первую очередь мы узнали факт, о котором не говорилось в печати, что полиция не нашла в квартире вашего сына никаких материалов для статьи ФБР. Ни документов, ни заметок. Быть может, вы знаете почему? Да. кивнула миссис Элдхаус. Я так и предполагал. Поэтому и упомянул об этом. Мы выяснили ещё ряд фактов, о которых я пока молчу. Вы меня поймёте. Вульф хочет приберечь их, пока у нас не окажется достаточно материалов, чтобы начать действовать. Но вчера днём с ним связался один человек, у которого, по его утверждению, были твёрдые основания считать, что вашего сына убил агент ФБР. О чём о него имеется некая информация. Я не стану называть его имени или раскрывать представленную им информацию. Однако это надёжный человек. А его сведения весьма достоверны, хотя их явно недостаточно, чтобы доказать причастность ФБР. Поэтому мистер Вулф хочет получить недостающие сведения от ближайшего окружения вашего сына. Например, от людей, которым Морис мог рассказать нечто, что он узнал в ФБР. Естественно, вы одна из них, как и мистер Хинтли и мистер Ярмак. Меня просили передать вам, что мистер Вулф не ищет новых клиентов и не гонится за гонорарами. Он занимается этим по собственной инициативе и не ждёт оплаты. Она по-прежнему не сводила с меня глаз, но мыслями была где-то далеко, явно что-то обдумывая. "Не вижу причины", начала она, я씩 клась. Подождав немного, я наконец сказал: "Продолжайте, миссис Элтхаус. Не вижу причин, почему я должна вам об этом рассказывать. Я подозревала, что это дело рук ФБР, хотя мистер Ярмак и сообщил, что в квартире не найдено никаких материалов. Это подтвердила и мисс Хинкли." Мистер Гудвин. Я женщина непстительная, но он был моим. Его голос дрогнул, и она замолчала. И только через секунду продолжила: он был моим сыном. Я до сих пор пытаюсь осознать, что он. Он ушел. Вы знали его? Когда-нибудь встречались с ним? Нет. Вы ведь детектив? Да. Вы рассчитываете, что я помогу вам найти виновного в смерти моего сына. Очень хорошо. Это уже я тоже этого очень хочу. Впрочем, я вряд ли смогу быть вам чем-то полезной. он никогда не говорил со мной о работе, и никогда не упоминал ФБР. Мисс Хинкель меня уже об этом спрашивала, и мистер Ярмак тоже. Жаль, но мне действительно нечего вам сказать. Мне, правда, очень жаль, потому что если моего сына действительно убили люди из ФБР, они должны быть наказаны. в книге Левит сказано не мсти и не имей злобы хотя Аристотель писал, что месть это восстановление справедливости Вот видите, я об этом много думала. Я верю. Она же молчала и повернулась лицом к арке между гостиной и прихожей. Хлопнула дверь, из прихожей донеслись голоса. И в комнату вошла девушка. Я вскочил, а миссис Элдхаус осталась сидеть. Фотографии в газетах явно не давали полного представления о её внешних данных. Она была просто куколка, ни блондинка, ни брюнетка, шатенка с голубыми глазами. Походка лёгкая и плавная. Если она и носила шляпку, то сняла её в прихожей. Девушка поцеловала миссис Элдхаус в щёку, а когда та назвала моё имя, повернулась в мою сторону. Почувствовав на себе взгляд голубых глаз, я сразу приказал своим игнорировать всё, что не имело непосредственного отношения к работе. Хозяйка предложила гостям сесть, я услужливо передвинул кресло. Усевшись, она обратилась к миссис Элдхаус: Надеюсь, я правильно поняла вас по телефону. Вы действительно сказали, что по мнению Нира Вулфа, это дело рук ФБР. Так? Боюсь, я не совсем точно выразилась, сказала миссис Хэлтхаус. Мистер Гудвин, может, вы сами всё объясните? Я описал ситуацию по пунктам. Почему Вулф заинтересовался этим делом, что вызвало его подозрения? И как его подозрения были подкреплены информацией, предоставленной вчера неким надёжным человеком. Я объяснил, что Вулф не уверен, причастность ФБР, и тем более не может этого доказать, но он был намерен попытаться. В связи с чем я и пришёл. Мисс Хинкли недоуменно нахмурилась. Тогда я не понимаю. А он сообщил в полицию о том, что рассказал ваш надёжный человек. Прошу прощения, боюсь я не точно выразился. По мнению Вулфа, полиция знает о причастности ФБР или, по крайней мере, подозревает. Итак, Вулф хочет узнать у вас, дамы, одну вещь. Полицейские продолжают вас занимать. Возвращаются снова и снова, задают одни и те же вопросы. Миссис Элтхаус. Нет. Мисс Хинкли. Нет. Но ведь рассказали им все, что знали. Это не имеет значения. При расследовании убийства, если нет подходящей версии, они просто так не отпускают свидетелей. А сейчас похоже, они вообще о них забыли. И это первое, что нам нужно знать. По словам миссис Элтхаус, вы с мистером Ярмаком считаете, что Морриса убили люди с ФБР? Да? Да, так и есть. Потому что в квартире не нашли никаких материалов ФБР. Но мы же знаем, что это были за материалы, что именно Морис мог раскопать. Нет. Он никогда не рассказывал мне о подобных вещах. Может, мистер Ярмкс что-то знает. Мм, не уверен, скорее всего, нет. Мистер Хинкли, а что вы вообще думаете о нашем расследовании? Вы хотите, чтобы убийцу Мориса Элдхаузера кем бы он ни был, В конце концов поймали и наказали. Конечно, хочу, определенно. Я повернулся к миссис Элтхаус. Вы этого тоже хотите? Но я могу дать голову на отсечение, что убийца так и будет разгуливать на свободе, если только его не найдет мистер Вулф. Вы, наверное, знаете, что он демаскет. Поэтому вам, миссис Элтхаус Придется поехать к нему домой. То же касается мисс Хинкли и мистера Ярмока, если получится. Вы можете подъехать к нам сегодня, скажем, до девяти вечера. Но зачем? Миссис Элдхаус стиснула руки. Я не... какой в этом толк? Я не скажу ему ничего нового. Не факт. Я тоже частенько думаю, что не могу сказать ему ничего нового, и каждый раз ошибаюсь. А если он решит, что никто из вас не может сообщить ничего полезного, отрицательный результат тоже результат. Так вы придете? Полагаю, она бросила беспомощный взгляд на несостоявшуюся невестку. Да, кивнула мисс Хинкли. Лично я приду. Я вполне мог бы ее обнять, что было вполне уместно. А вы сможете привести с собой мистера Ярмака? Уточнил я. Не уверена, но постараюсь. Хорошо. Адрес есть в телефонном справочнике. Я встал с кресла и, повернувшись к миссис Элдхаус, добавил: "Должен вас предупредить, что агенты ФБР почти наверняка следят за домом и вас засекут. Если вас это не волнует, то мистеру Вулфу и подавно. Наоборот, он даже хочет, чтобы ФБР знало, что он расследует убийство вашего сына. Итак, в 9 часов миссис Элдхаус сказала: "Да?" И я ушёл. Прихожая горничная захотела помочь мне надеть пальто, и чтобы не задевать её чувства, я это ей позволил. Когда я спустился в вестибюль, швейцар наградил меня любопытным взглядом. Судя по всему, консьерж сообщил ему, кто я такой. И я, чтобы не выходить из роли, ответил ему: насторожённым, пронизывающим взглядом. На улице уже кружились снежинки. Сел в такси, чтобы ехать домой, я снова решил смотреть только вперёд. Я прикинул, что если они сели мне на хвост, вероятность чего была крайне велика, то возможно 1 цент из каждых 10 штук подоходного налога Вулф и одна тысячная часть доллара каждых 10 штук моего пойдут в карман государственным служащим. За непрошеный эскорт, что было в корне неверно. Вулф только-только спустился из арнжерии после дневного четырех до шести с видания с орхидейами, и теперь удобно устроился в кресле с сокровищем нашего языка. Вопреки обыкновению я не прошел к своему письменному столу, а замер на пороге кабинета. Когда Вулф поднял голову, выразительно указал пальцем вниз, после чего направился к лестнице в цокольный этаж. Включив свет, я устроился на краешке бильярдного стола. 2 минуты. 3. 4. И вот наконец послышались тяжёлые шаги. Вулф замер в дверях и свирепо посмотрел на меня. Я не намерен и дальше терпеть подобное. Могу представить всё в письменном виде, я поднял бровь. Вздор. Объясняю по пунктам. Во-первых, риск минимален. Во-вторых, мы сумеем его использовать. Когда будешь говорить, можешь вставлять комментарии или заявления, с которыми я не должен соглашаться. Нужно просто подать мне знак, подняв палец. Я буду делать так же. Естественно, никаких ссылок на мистера Крэмера. Мы не имеем права так рисковать. Кроме того, Мы будем утверждать, что по нашему мнению, Эльдхауза убили агенты ФБР, и мы намерены это доказать. Но ведь мы не намерены. Естественно, нет. Вулф повернулся и вышел из бильярдной. Итак, он меня явно перехитрил. Но ведь на самом деле это его дом, его кабинет и его кресло. Но пока я поднимался по лестнице, то пришёл к выводу, что несмотря на своё ослинное упрямство, Вульф выдвинул неплохую идею. Если ФБР действительно установили жучки в кабинете, во что я не верил. Тогда это не просто неплохая, а чертовски хорошая идея. Когда я вернулся в кабинет, Вульф уже сидел за своим письменным столом и дождавшись, пока я сяду за свой, сказал: "Ну?" Вульфу следовало поднять палец. Он раньше никогда не растрачивал силы, говоря "ну". когда я возвращался с задания. Обычно он просто откладывал в сторону свою книгу или оставлял бокал с пивом и ждал, когда я начну. Я поднял палец. Ваша догадка насчёт того, что в газет возможно пришли к мысль, будто в деле замешана ФБР, и теперь раскручивать её, оказалась неверной. Я опустил палец. Лон Коин не обмолвился ни словом на эту тему. Я тоже промолчал. у них этого и в мыслях не было. Лонн позволил мне просмотреть материалы дела, мы немножко поболтали, и у меня есть теперь с десяток страниц имён и разрозненных деталей. Некоторые из них могут оказаться полезными. Я поднял палец. Хорошо, я напечатаю это, как всегда, по 5 долларов за страницу. Я опустил палец. Затем мне позвонил из телефонной будки мистер Дэвид Элдхаус. Она согласилась меня принять, и я поехал к ней. Парк-авеню в районе восьмидесятых улиц, квартира на десятом этаже со всеми прибамбасами, хорошие картины. Хозяйка описывать не буду, вы ее сами увидите. Цитирует книгу Левит и Аристотеля. Палец вверх. Я хотел бы процитировать Платона, но не знал, как вставить его в разговор. Палец вниз. Наговаривая о встрече, я попросил пригласить также Мэриан Хинкли. Миссис Элдхаус сказала, что та скоро подойдет. Из нашего телефонного разговора миссис Эльдхаус сделала вывод, что её сына убил агент ФБР, а потом уточнила, правильно ли меня поняла. С этого места я, пожалуй, изложу всё дословно. Что я и сделал, прочим, не сказав ничего такого, что не предназначалось бы для ушей ФБР. Поскольку был в сидел, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, он не мог видеть поднятил указательный палец, а значит, у меня не было возможности вставлять какие-либо комментарии. Когда я закончил, Вульф хмыкнул и открыл глаза. Плохо, когда знаешь, что придётся искать иголку в стоге сена. Но когда ты даже не знаешь, Вульфа прервал звонок в дверь. Пройдя в прихожую посмотреть, кто там, я увидел агентов ФБР. Не то, чтобы я узнал его, однако ошибки быть не могло. Подходящий возраст, широкие плечи, мужественное лицо, с квадратной челюстью, аккуратное темно серое пальто. Приоткрыв дверь на два дюйма, шире не позволяла цепочка, я спросил: "Что вам угодно, сэр?". Меня зовут Тимоти Куэл. Я хочу видеть Нира Вулфа, ответил он. Повторите по буквам, пожалуйста. Тимоти Куэл. К У Э И краткая Л. Мистер Вулф занят. Пойду узнаю. Я вернулся в кабинет. Одно из имен в моем блокноте. Тимоти Квейл, старший редактор журнала Тик Ток. Героическая личность. Начистил физиономию репортеру, донимавшему Майрен Хинкли. Она должна быть позвонила ему сразу после моего ухода. Нет, рявкнул Вулф. До обеда еще полчаса. Вы что не успели дочитать главу? Види его сюда. Сердито посмотрел на меня Вулф. Я вернулся в прихожую, снял цепочку, распахнул дверь и впустил Квейла. "Вы, наверное, Арчи Гудрин", сказал он, когда я закрыл дверь. Коротко кивнув, я помог ему раздеться и провёл в кабинет. Квейл сделал три шага вперёд, остановился и оглядевшись, устремил требовательный взгляд на Вулфа. Он сообщил моё имя. Мистер Квелл подтвердил Вулф. Квелл подошёл к письменному столу. Я друг мисс Хинкли и хочу знать, в какие игры вы тут играете. Я требую объяснений. У, поморщился Вулф. И не смейте мне фукать. Что вы задумали? Это просто нелепо, возмутился Вулф. Я люблю смотреть человеку в глаза. Если будете брызгать слюной, Мистер Гудвин выставит вас вон. Но если вы присядете в это кресло, сбавите тон и найдёте приемлемую причину, почему я должен перед вами отчитываться, я так и быть, вас выслушаю. Кэл открыл рот, а потом закрыл. Повернулся и смерил меня взглядом, очевидно желая проверить, хватит ли у меня порху дать отпор. Я даже хотел, чтобы он решил, что нет, поскольку после тяжелой ночи и не менее тяжелого дня мне не терпелось выкрутить еще одну руку. Однако Койл, похоже, решив не связываться, сел в красное кожаное кресло, и Хмуро уставился на Уолфа. Я слышал о вас. Койл уже не брызгнул слюной, но и не старался быть любезным. Я наслышан о ваших методах. Если вы хотите поймать на удочку миссис Элдхаус. Это ее трудности. Но вы не смеете втягивать в ваши дела мисс Хинкли. Я не позволю. Арчи, рявкнул Вулф, нажав на кнопку. Выведи его вон. Пусть Фриц откроет дверь. Я остановился на расстоянии вытянутой руки от красного кожаного кресла и посмотрел сверху вниз на героя любовника. Когда в кабинет вошел Фриц, Вулф велел открыть входную дверь, и Фриц сразу вышел. Коэл оказался в трудном положении. Я нависал прямо над ним, если он попытается встать с кресла, мог применить любой захват. Прочем, мое положение было не намного лучше. Поднимать мужчину весом 180 фунтов с мягкого сидения уже проблема, а у Коэла могло хватить и ма откинуться на спинку кресла. Однако на свою беду он не сообразил поджать ноги, поэтому я, сделав вид, будто собираюсь схватить его за плечи, поднырнул, цепился ему в щиколотки, дернул на себя, уложил на спину и выволок в прихожую. Несчастный дурак попытался перевернуться, чтобы пересечь руками в пол, но стоявший наготове у входной двери Фриц помешал ему это сделать. На крыльце полно снега, сказал я. Если я поставлю вас на ноги и дам вам пальто, вы спокойно уйдёте. Договорились? Да. Бандит недоделанный. Моя фамилия Гудвин. Ну да ладно, я вас прощаю. Оставь его, Фриц. Мы отпустили. бедняго. Он с трудом поднялся на ноги. Фриц снял с вешалки его пальто. Однако Клауэль встал как вкопанный. Я хочу вернуться. Мне нужно кое-чём спросить. Нет, у вас плохие манеры. Нам придётся вас снова вышвырнуть. Не придётся. Я только хочу задать вопрос. Вежливо и тактично. Хорошо. Я закрыл дверь. У вас две минуты. Не смейте садиться, повышать голос и не употреблять таких слов, как бандит. Фриц, веди нас. Мы потянулись обратно в сторону кабинета. Фриц возглавлял шествие, я шел в риергарде. Вулф с его острым слухом все слышал и наградил вставшего с толбом Квейла холодным взглядом. Вы хотели, чтобы я нашел приемлемую причину, начал Квейл. Как я уже говорил, я друг миссис Кинкли, и друг настолько близкий, что она сразу позвонила мне, чтобы рассказать о встрече с Гудвином у миссис Элдхаус. Я посоветовал ей воздержаться от визита к вам сегодня вечером. Однако она меня не послушалась. В 9 часов. Да. Тогда я намерен он понял, что выбрал неверный тон, и, сделав над собой усилие, произнёс: Я тоже хочу быть здесь. Вы позволите? Можно мне тоже прийти? Если будете держать себя в руках. Обещаю. Время вышло. Я взял кое-ле подурку и повернул в сторону двери.